Таблица средневековых китайских мер. Меры веса. 1 лянь равен 10 тяням, что равно 370 г. 1 тянь равен 10 фэням, что равно 37 г. 1 фень равен 10 фэням, что равно Один 3,7 г. 1 фень равен 0,37 г. Мера длины. 1 ли равен 576 м. 1 джань равен 10 чи, что равно 3,2 метра. 1 чи равен 10 цуням, что равно 32 сантиметрам. 1 цун равен 3,2 сантиметра. Меры объёма. 1 дань равен 10 доу что равно сто трем с половиной литрам. Один доу равен десяти шенам, а это равно десяти целым тридцати пяти сотым литра. Один шен равен одному и трём сотым литра. Меры площади один сын. который равнялся одной целой и четырем десятым га. Конец книги. Май 2002 год. Звукорежиссер Елена Соболева читал Михаил Позняков.